Глава 13. «Белые ночи» в Петербурге — это светлый небосклон в полночь, зыбкая дрожь в пространстве, крылья разведенных мостов над Невой. Но «Белые ночи» — это не только картина. Это состояние души, парящей без тела. Недаром символ города — летящий ангел на шпиле Петропавловской крепости. В это время года, в начале июня, все горожане — теряют присущую им рассудительность. В эти прозрачные дни и ночи совершают они самые безумные, нелогичные, самые замечательные поступки. Потом, в промозглом октябре, с трудом верится, что это ты парил на крыльях мечты, безумствовал и был счастлив. И какая удача, если фото или видеокамера успела зафиксировать твой полет». Я перевернула страницу альбома и уткнулась взглядом в большую групповую фотографию. Еще одно остановленное счастливое мгновение. На снимке скучноватое помещение районного ЗАГСа. Только что инспекторша в строгом костюме объявила нас с Валерием Островским мужем и женой мы вынужденно отвергли пышный дворец бракосочетания на Неве, толпы гостей, машины, украшенные воздушными шариками и цветами. Всего этого на нашей свадьбе не было, так как Валерий все еще находился под следствием, а также под прицелом камер вездесущих журналистов. Внимание посторонних было излишним для нас. Островского и так доставали везде, даже в больнице. В этот день нам удалось замести следы, и мы были счастливы. На заднем плане, на стульях, выставленных в два ряда, видны наши гости — взрослые дети Валерия, Макс и Марина, моя сестра Алла, приехавшая из Москвы, мой смуглячок Оленька и Танечка, дочь Оксаны. Я остановила свой взгляд на изображение сына. Я могу им гордиться. Коля одолел трудный этап в своей жизни, шагнул в мир нормальных здоровых людей. Он научился голосом доносить свою мысль до собеседника и понимать, что говорит другой. Сын научился говорить, не слыша слов. А я научилась слышать, слышать дыхание чувств, стоящих за словами. Слова бывают так беспомощны. Наши свидетели стоят сбоку, недалеко от инспектора. Что-то общее есть в их строгой выправке. Погрузневший за эти годы дядя Гриша выпятил грудь, обтянутую белым морским кителем. Стройная Оксана в шелковом речном костюме тоже вытянулась, как на параде. В центре фотографии мы с Островским, напоминающие отца и дочь. Островский, хотя избрил по моей просьбе, бороду выглядел усталым и немолодым. Я, напротив, чудо как хороша. Я тоже исполнила его желание, надела легкую воздушную шляпу с широченными полями, первую шляпу в моей жизни. С белым длинным платьем получился совершенно романтический наряд в духе Тургеневского времени. Я отвела глаза от фото и посмотрела на стену. Вот она, эта великолепная шляпа, висит на гвозде, свидетельница счастливого дня». Уговорить Островского на этот брак было непросто. Да-да, история повторилась. Когда-то я сама навязалась Нежданову, и вот теперь бросилась на шею Островскому. Простительным обстоятельством было в обоих случаях то, что предложения руки и сердца были уже мною получены, но отклонены. Вначале отказывалась, а потом сама проявляла инициативу. На этом сходство моих поступков и заканчивалось. Причины моих отказов были в корне противоположны. Юрия я, увы, не любила. Островского слишком боготворила и долго считала себя недостойной его. Я сделала свое предложение Валерию в День независимости России, 12 июня. Случилось это под Сестрорецком, в том самом месте, где шесть лет назад я в одиночестве сокрушалась о пестрых событиях своей жизни. Островский накануне выписался из больницы. Он был еще слаб и даже не решился сесть за руль своей машины. Полтора месяца на щадящем лечебном режиме не смогли избавить его от последствий стресса, пережитого в тюрьме. Мы доехали электричкой до курортной станции и почти сразу оказались на берегу Финского залива. Погода выдалась пасмурной и прохладной. Людей на пляже было мало. Влажный утрамбованный песок плавно перетекал в темную поверхность воды через невидимую границу, а вода, в свой черед, сливалась с низко нависшим серым небом. В этом пространстве было одинаково уместно и плыть, и лететь. Но мы просто шли. Собираясь в эту поездку, я ни о чем таком не думала. Человек вышел из больницы, еще не вписался в повседневную жизнь. Почему бы не развлечь его доступным способом? Подышать на взморье свежим воздухом было не только приятно, но и полезно для его ослабленного организма. Мы прогуливались вдоль берега. Высохшие трубочки прошлогоднего тростника хрустели под нашими ногами. Рокот морского прибоя дерзко встревал в нашу беседу, заглушая отдельные слова. А Островский был скучен, говорил тихо, отвечал не в попад. Он резко пощипывал свою неряшливую бороду, будто пытался извлечь из нее волос, который даст ему волшебную силу и поможет решить все проблемы разом. Я понимала, Валерий нервничает. Несмотря на временное освобождение из тюрьмы, Островский не верил в благоприятный исход своего дела. Слишком много обвинений ему накрутили. Суд еще только предстоял, и военная прокуратура не дремала, вовсю собирая доказательства его шпионского умысла. Чтобы поднять Валерию настроение, я напомнила ему о том, что он знал и без меня. К защите подключились зарубежные инстанции, общественные деятели, да и адвокат Островского был опытен и активен. Он разыскал в открытой литературе описание технологий, которые якобы считались секретными. Кроме того, недавно изменились некоторые статьи закона, предусматривающие ответственность за разглашение государственной тайны. В новой редакции возможное наказание было мягче. Но Валерия мой оптимизм только раздражал. Он вообще перестал отвечать. Я перевела разговор на другую тему. «Посмотри!» Я протянула руку в сизую дымку над водой. Видишь, там Кронштадтский морской собор в тумане проступает. В ясную погоду он четко виден, а сейчас — как на полотнах импрессионистов. У Мане есть похожая картина. Десятки километров, отделяющие город-остров от берега, на котором мы стояли, стерли мелкие детали. Казалось, что морской собор плывет прямо по воде. Когда я последний раз был там... Ты со мной тогда почему-то не поехала. Собор находился в очень ветхом состоянии. Сколько лет прошло, но вопрос с ним так и не сдвинулся с мертвой точки. Сдвинулся. Я слышала, что сейчас морской собор в Кронштадте реставрируют и скоро собираются вернуть на купол крест. Хорошо бы присутствовать при этом событии. «На этот раз мы непременно поедем вместе». Теперь добраться до Кронштадта будет просто. Не надо дожидаться парома или катера. Защитная дамба от наводнений протянулась от Петербурга до острова, и по ней ежечасно ходят автобусы. И главное, не потребуется никаких пропусков. Гриф секретности с города давно снят. Я бы с удовольствием поехал, Катя. Но нет у меня уверенности, что я долго буду разгуливать на свободе. От наших органов так просто не ускользнёшь но ты обязательно поезжай даже без меня». Я резко прервала его, приложив палец к его губам. «Без тебя я теперь никуда не шагу, и тебя одного не отпущу», — и тут же выпалила. «Пожалуйста, Валерка, женись на мне». Я стояла перед ним, преградив дорогу, и отчаянно смотрела в его грустные, усталые глаза, седой, С всклоченной бородой Валерка озадаченно топтался на месте. Он снова выдернул волосок из бороды, нахмурил брови. Потом, покачивая головой, напомнил, что я отказалась выйти за него, когда он был на коне, успешен и свободен. И главное, тогда он не чувствовал своего возраста, казался себе молодым, а теперь понимает, что уже старик и жизнь его закончена». «Пойми, Катюша, мне не нужна твоя жалость. На ней семью не построишь. Рано или поздно ты раскаешься, станешь раздражаться, ругать себя за поспешный шаг, обусловленный мимолетной эмоцией, жалеть, что погубила со мной свою молодость. Тем более, что она может пройти без меня, даже если мы поженимся. «Какая молодость, Валерий! Мне уже 34 года!» Незаметный сорок подкатит, сын уже подросток, скоро за девками начнет бегать. «Если тебе сорок, то мне считай шестьдесят», — усмехнулся Островский. «Но не в возрасте дело. Главное, у меня нет уверенности в завтрашнем дне. Я никого не предавал, не продавал никаких секретов, но доказать это будет непросто». «К сожалению, я не смог вовремя запатентовать свое изобретение у наших бюрократов, а сразу использовал его в реальной конструкции на зарубежном сейнере. Нет, Катя, жалости твоей я не приму». Я сделала шаг, приблизилась к Валерию вплотную. Он отступил в сторону, но опять перед ним оказалась я. Набегающие на берег волны залива лизнули наши кроссовки. Свежий ветерок заметался в узком пространстве между нашими телами. «Ноги промочишь», — рассудительно сказал Островский. Он и взял меня под руку и вновь вывел на сухой тростник. И снова мы, как челноки, зашагали прежним маршрутом вдоль побережья. Туда-сюда, туда-сюда. «Валерочка, речь идет не о жалости. Я люблю тебя, любила всегда». Но прежде ты был недосягаемо высок, и я боялась раствориться в тебе, заглушить в себе самой слабые ростки собственной личности. — А теперь, выходит, я свалился с пьедестала, арестант. И ты считаешь, что я приму любую подачку? — с горечью произнес Островский и вновь свернул в обратную сторону. — Ну вот, опять я не смогла толково выразить свою мысль и обидела его. «Что ты, Валера, дело не в твоем положении, а в моем, собственном. Может, я покажусь тебе нескромной, но теперь я действительно верю в себя, в свои силы и думаю, что смогу помочь тебе, а ты мне. Настоящая любовь возможна только между людьми, равными по духу. Катенька, да о каком равенстве ты говоришь? Ты в сто раз умнее, светлее и чище меня». «Это я недостоин тебя!» «Воспользовался твоей беспомощностью на корабле!» «Совратил!» «Солнце и море совсем разума человека лишают, а теперь я арестант!» «Тут и сказать нечего!» Островский остановился, будто запнулся о невидимый камень и сковырнул в носковом кроссовке песчаный бугорок. «Нет, ты не арестант! Ты узник совести!» На ум приходили высокие книжные слова – Так всегда бывает, когда от человека захлестывают мысли. Ты самый честный и справедливый человек на земле. Вот увидишь, скоро твои враги будут посрамлены, а ты оправдан. Теперь мы превозносили друг друга, соревнуясь в благородстве. Неожиданно Валерий поставил точку в словесных реверансах. Он остановил меня, посмотрел долгим, задумчивым взглядом и крепко обнял. Тотчас неуемный ветерок попал в западню между нашими губами и затих. Теплый нежный поцелуй выключил мое сознание. Это был первый настоящий поцелуй в моей жизни. Я захлопнула свадебный альбом и облизнула губы. Посмотрела на часы, скоро мне выходить из дому. Но мысли по инерции еще крутились вокруг недавних и таких же далеких событий. Лето было чудесным, аномально жарким и сухим. Судебное преследование Островского было приостановлено. Вероятно, все сотрудники органов ушли в отпуска. В августе мы с Валерием, как и собирались, поехали в Кронштадт. Узнали заранее, когда на купол морского собора будут поднимать крест. На мощенной булыжником площади у морского собора столпились кронштадтцы и гости из Петербурга высоко задрав головы все смотрят в небо наступает ответственный момент вертолет завис над куполом под ним на остальном тросе покачивалась махина золоченного креста высотой с фонарный столб осталось совсем немного и вот наконец основание креста касается места крепления машет руками рабочий давая знак штурману чуть чуть подать в бок ось должна точно войти в пас Но что это? То ли пилот промахнулся, то ли ветер вступил в сговор с нечистой силой. Крест неожиданно дергается, клонится на бок и срывается с троса, а затем, кувыркнувшись по кровле купола, опережая гул толпы, летит вниз. Чудо было только в одном. Ни один человек при этом не пострадал. Удрученные люди нехотя расходятся». На обратном пути в Петербург пассажиры автобуса только и говорили об упавшем кресте, о том, что на Руси это издавна считалось плохим знаком. Валерий был угрюм и эти разговоры не поддерживал. Только однажды, когда я глупо спросила его, что может последовать за этим, «Кронштадт затопит или собор сгорит», он прервал меня. «Ну как ты можешь верить этим суевериям, Катя?» «Успокойся. Конечно, неприятно, что попытка не удалась. Но с городом ничего не случится, и собор будет еще долго стоять, вот увидишь». На следующий день Валерия Островского вновь арестовали. Два месяца я, как ненормальная, бегала по инстанциям. Следователь, адвокат, приемная прокуратуры, куда я только не обращалась. Добивалась свидания со своим мужем, своим капитаном. Наконец... Разрешение было получено, и сегодня мне предстоит первая встреча с любимым в следственном изоляторе. Я еще раз посмотрелась в зеркало в прихожей. Вчера купила модную шляпку, Валерию должно понравиться. Мы еще поборемся с судьбой, но теперь будем бороться вместе. Я уже закрывала дверь квартиры, когда по радио передали, на этот раз золоченый крест на куполе морского собора благополучно установлен. И на душе сразу стало легко.